Глава восьмая. Тупик. Упакованная под завязку машина управлялась куда лучше, чем пустая. Степ-дрых на заднем сидении его поза вызывала у меня смешанные чувства. Хотелось как-то подшутить над приятелем, но я знал, стоит мне начать тормозить, и он тут же проснется. А еще мне было его немного жаль, потому как когда он проснется, болеть у него будет все». Просто в такой нелепой позе тело отдыхать не может. Полина ехала на пассажирском сиденье, закинув ноги на панель. Будь это моя тачка, я бы обязательно устроил ей шел с экстремальным торможением, чтобы она сложилась под торпедой. Но сейчас мне было плевать. Я собирался сменить ее, в смысле машину, как только мне представится возможность. Но не люблю я Митсубы, кто бы что ни говорил. Да весь японский автопром мне как-то не очень. Нет, тачки они делают неплохо, спору нет, но до комфорта Мерседеса им все-таки далеко. Даже мой старенький Меринок в плане посадки был гораздо удобней. Здесь меня раздражало все, включая узость салона, несмотря на его огромный размер, и расположение центральной панели, до которой приходилось тянуться. Еще бы чуть развернуть к водителю, как это делает СААП. Но у японских инженеров, видимо, на это ума не хватило. А что до проходимости, не так уж и часто она требуется. По полям мы не носимся, а вот разбитый асфальт подвеска поджара чувствует особенно остро. В салоне все гремит, поскрипывает, как у старой Нивы. В общем, раздражает меня эта тачка, так что плевать на то, как и кто в ней сидит. Единственный плюс — огромный багажник, который мы забили словно грузовик. И ведь тащит, практически не чувствуя. Платная дорога огибала Ростов-на-Дону с восточной стороны. Естественно, что сейчас все камеры на ней были отключены. Да даже если бы и работали, платить за проезд все равно некому. Но она все еще имела относительно хорошее покрытие, в отличие от других дорог. Чувствовалось, что за деньги она делалась более надежно, чтобы максимально отбить вложения и реже требовать внимания ремонтников. По привычке я врубил поворотник и свернул на развязку, въезжая в восточный район города. Его окраина, как, впрочем, и в большинстве других городов России, состояла из частных домов. Но в отличие от Павловска, местный частный сектор выглядел крайне плачевно. Ну да, и глупо было бы при наличии крепости неподалеку. Местные добытчики наверняка вычистили его в ноль еще года полтора назад, а то и больше. Путь в пять сотен километров, да еще в данных условиях, то еще испытание. Но в дороге ничего страшного с нами не произошло. Никто не пытался нас остановить и ограбить, что очень порадовало. В последнее время на участках между крепостями налеты случаются все чаще. Всем хочется жить и кушать от пуза, но, увы, не всем удается найти для этого честный способ заработка. Хотя что им мешает? Не понимаю. Выродков полно везде, достаточно завалить одного и вырезать ему сердце. И все, серебра хватит на месяц безбедной жизни». «Но нет, мы упорно продолжаем уничтожать сами себя, вместо того, чтобы обратить весь свой гнев на истинного врага человечества». «Далеко до крепости?» — спросила Полина, с опаской посматривая в сторону заката. «Да, на дорогу у нас ушел весь световой день. На то, чтобы спрятаться за стенами, оставалось не более сорока минут». «А? Чё?» — подхватился Степ и с мощным хлюпанием подобрал слюни, которые распустил во время сна. «Приехали уже?» Нет. — ответил я, посматривая на приятеля в зеркало заднего вида. Как я и предполагал, его неслабо скрючил от пробуждения. Шея затекла, как рука, на которую он опирался, и теперь он яростно их растирал, разгоняя застоявшуюся кровь. — А меня, значит, можно игнорировать? — обиженным голосом произнесла Полина. — Я вам обоим ответил, — буркнул я. — Скоро уже к лабиринту подкатим. Надеюсь, нас пропустят. — А с чего бы им нас не пускать? — скорее утвердительно спросила девушка. «Как знать!» — вместо меня ответил Степ. «Может, у них усиление какое? Или еще чего?» «Не нравится мне здесь!» — поморщился я, всматриваясь вперед. «Тихо очень. А ведь сейчас у стен самая движуха должна быть!» «Вот любишь ты негативы нагнать!» — фыркнул приятель. «Все там в порядке, просто умные люди уже за стенами спрятались. Одни мы вечно, как эти!» «Как кто?» — полюбопытствовала Полина. «Как те, которые без башки!» Тут же нашелся, что ответит Степ. — Лезем постоянно в самую жопу. — Твою мать! — протянул он. Я тут же ударил по тормозам, так как увидел то же, что и другие. В самом начале лабиринта в здании в районе третьего этажа зияла огромная дыра, словно кто-то жахнул по пулеметной точке ракетой. А то, что она там была, мы не сомневались. Остатки укрепления валялись у подножия здания вместе с телами дозорных. Да, они были щедро присыпаны битым кирпичом и другим хламом, что вылетел наружу при взрыве, но все же не полностью скрывались под ним. Сердце сжалось в нехорошем предчувствии. Не факт, что выродкам удалось взять крепость, но пока все указывало именно на это. Уж наши бы точно забрали тела погибших товарищей, чтобы похоронить, как полагается. Вряд ли это случилось недавно, иначе мы бы услышали взрывы, да и дыма бы хватало, который мы тоже смогли бы заметить издалека. «Что думаешь?» — спросил Степ, глядя на изуродованные трупы, от которых уже начало смердеть. — Валить надо, — высказал общее мнение я. — Даже если крепость не пала, сейчас они нас точно не впустят. — Что-то мне подсказывает, она пала. Степ подчесал макушку и поднял взгляд в небо. — Свалить тоже не успеем. — Ногами успеем, — парировал я. Не сговариваясь, мы бросились к машине, подхватили рюкзаки, оружие и кое-что из припасов. Полина смотрела на нас так, будто впервые увидела. «Чего вылупилась? Бери что-нибудь и уходим!» — рявкнул Степ. Девушка вырвалась из окувов оцепенения. Ей явно было страшно. Это от меня в ее адрес летели постоянные упреки. Степ же относился к ней нормально. Если даже он перешел на грубости, дело точно пахнет керосином. Она выскочила из салона, быстро накинула на плечо свой рюкзак, который мы подобрали ей в Павловске, набросила на шею дробовик и зачем-то схватила мешок с собачьим кормом. «Да брось ты его!» — выргался я. «Не-не, все правильно!» — вступился за девушку-приятель. «Иначе без ужина останемся!» Махнув рукой, я припустил в обратную сторону, ближе к частному сектору. Там укрыться гораздо проще, да избежать в случае чего тоже. Машину мы бросили. В данной ситуации она бы нас демаскировала. Шум двигателя разносится на приличное расстояние, а без света фар в заброшенном городе далеко не уедешь. «Если не столб, дорогу перебежит» так обязательно какой-нибудь остров сгоревшей машины попадется. Мне и днем-то приходилось неслабо лавировать. «Туда!» — махнул я и помчался в сторону реки. План пришел в голову буквально на ходу. Я вспомнил свои первые дни скитаний по заброшенному городу, в котором родился и вырос, да и в последующие дни летом мы со Степом часто выбирали в качестве ночлежек вот такие плавучие островки безопасности». Впрочем, сейчас укрыться на воде вряд ли получится, но еще изучая старый атлас, я запомнил, что практически вдоль всего побережья Ростова тянется огромный порт. Именно на него я и рассчитывал. Укрытий там хватает. Город ожил внезапно. Еще секунду назад все было тихо, как вдруг со всех сторон эхом раскатились звуки двигателей. За спиной раздался крик, а обернувшись, я увидел первых преследователей. Не говоря ни слова, я сменил магазин, зарядив оружие серебряным боеприпасом и, переведя автомат в режим стрельбы одиночными, дернул затвор. «Догоню!» — выдохнул я и, присев на одно колено, вскинул оружие. Первым же выстрелом поразил самого шустрого и едва успел перекатиться в сторону, в ответ загрохотали очереди. Друзья тоже не стали дожидаться, когда их настигнут пули и рванули в первый же переулок, что попался им на пути. Вот только он уводил их в противоположном направлении — «Ладно, Степ, не дурак, и выживать умеет не хуже меня. Нам бы ночь продержаться. А уж с рассветом мы найдем, как встретиться». Сплюнув в сторону, я рванул дальше во двор между двумя высотками, отбросил мысли о том, чтобы укрыться в подъезде, и проскочил мимо какого-то кафе с очень аппетитным названием «Борщок». Вот уж от чего я бы точно не отказался. Так это от тарелочки нажористого борща. Кажется, я даже успел позабыть, какой он на вкус. М да, мысли, конечно, в голову лезут». Ну а так, видимо, разум отвлекается, чтобы не впасть в панику. Снова раздались выстрелы, и пули просвистели в опасной близости. Одна из них отрекошетила от стены и с характерным визгом рассекла воздух буквально в паре сантиметров от лица. Я сунул руку в подсумок и, зацепив пальцами кусочек черного сердца, тут же отправил его в рот. Хрен его знает, сколько мне придется вот так бегать и как долго продолжит мазать преследователи. Я снова свернул к реке и почти сразу рванул в следующий проулок, ведущий на восток. Буквально в паре метров выскочила еще одна группа выродков. Да, моего маневра они не заметили, но на то, чтобы сориентироваться, у них уйдет всего пара секунд. А потому, как только впереди замаячил очередной проулок, я вновь сменил направление и теперь мчался уже на север. По домам впереди мазнул свет фар, а затем ушей коснулся рев мотора. И это была не машина». Кажется, выродки пустили по нашему следу мотоциклистов. А этот вид транспорта куда опаснее машины. Мелкий, юркий, способный проскочить там же, где и пеший прохожий. При должном выборе техники им даже ступени чем. Черт, они что нас ждали?» Странная мысль мелькнула и тут же исчезла, потому как прямо на меня выехал один из двухколесных преследователей. Двигатель мотоцикла взревел, водитель бросил сцепление, подняв транспорт на заднее колесо и помчался на меня. И это было его ошибкой. Такая ерунда прекрасно подходит для кино, но никак не для реального боя. В этом положении он не может управлять транспортом, а значит, уязвим. Дробовик оказался в моих руках в одно движение. Заряд серебряной картечи покинул ствол. Я даже не стал наблюдать за тем, как мотоциклист полетел рожей в асфальт и сразу рванул в сторону. Лишь ухмыльнулся, услышав грохот и то, как заглох двигатель. Водителю наверняка тоже досталось, несмотря на то, что целился я в колесо. Разлет у картечи на таком расстоянии достаточный, чтобы хоть одна дробина наугодила в человека. Очередной треск очереди заставил меня нырнуть в кусты. Весна в Ростове явно наступает раньше, чем в центральной полосе. Здесь растительность уже начала покрываться мелкой листвой, что было мне только на руку. Да, от взгляда измененных мне таким образом не укрыться, но прицел я им все же собью. С хрустом, влетев в ветви, я рухнул на землю, перекатился несколько раз и вжался в мокрую траву. Пули защелкали сильно выше, осыпав меня перебитыми ветками. Я припал к оружию, поймал на прицел темный силуэт выродка и потянул спуск. Грохнуло на весь район. Сноп искр вырвался из ствола, а стрелок рухнул, как подкошенный. Его крик эхом разлетелся по округе. Да уж, я не раз видел, какую боль причиняет им серебро. Поразив цель, я тут же подорвался с места и продолжил бег. «В такой ситуации, в которую угодил я, лучший способ выжить — продолжать двигаться». «Стоит где-нибудь затаиться, чтобы перевести дыхание, меня сразу прижмут». Впрочем, рано или поздно это и так случится. Да, сейчас выродки еще не поняли, где я и куда направляюсь. Они по собственным позициям пока не определились, но скоро это изменится. Как только они скоординируют свои силы, начнется настоящий загон. И мне бы хотелось к этому моменту занять наиболее выгодную позицию. А еще лучше – вырваться из зацепления раньше, чем они его организуют». «Отходы к воде они перекрывают в первую очередь, а значит, мне нужно именно туда. Но как это сделать, я даже близко не понимаю». «Щелк!» — щелкнуло по стене чем-то тяжелым. Я тут же втянул голову в плечи и снова скрылся за поворотом. А вот это уже нечестно. «Стрелка с глушенным оружием я не выкуплю при всем желании. Он может быть где угодно. А если еще и с оптикой, так вообще гаси свет». Но делать нечего. Нужно рвать когти, пока меня не окружили, а впереди, как назло, открытое пространство, широкий проспект. Бежать вдоль него совсем тупо, так я стану прекрасной мишенью. Двор, в котором я спрятался, перекрыт железным забором, и выход всего один, через ворота, створки которых валяются здесь же. И будь я на месте снайпера, то уже держал бы их под прицелом. Что-то мне подсказывает стрелок там не очень. Промазал ровно в тот момент, когда я остановился, чтобы осмотреться, либо работать с дистанцией, превышающей более-менее прицельный огонь. Я наполнил легкий воздухом и решился на прорыв. Выскочил на дорогу, услышал, как дважды щелкнули пули буквально у самых ног и помчался в сторону проспекта, виляя словно заяц. И снова голову посетила странная мысль. Мне показалось, что стрелок метил мне по ногам, от того и промахнулся. Неужели он хотел меня остановить, чтобы взять живым? И это плохо. Нет, попотеть им в этом случае придется гораздо больше, но это также означает, что за мной будут охотиться все имеющиеся у выродков силы. Даже не хочу спрашивать, где я им так насолил. Вариантов ответа слишком много, чтобы они сделали меня целью номер один. Но есть и плюс. Возможно, моим друзьям как раз удастся проскочить, пока измененные устраивают облаву на меня. Пуля ударила мне в ногу ровно в тот момент когда я уже был готов скрыться за остановкой. И попала она сзади прямо в ляжку. Лишь по инерции я успел сделать пару шагов и завалиться за спасительное укрытие. Хотя оно, конечно, так себе. Максимум, на что способно, так это спрятать от прямого взора. Пуля же прошьет эту жестянку и даже не заметит. Но и я не собирался валяться здесь до бесконечности. Кусочек черного сердца уже значительно размочило слюной, и я сместил его к коренным зубам, которыми тут же сдавил волшебное средство. Через секунду по телу разлилось тепло, а место ранения вспыхнуло жаром. Боль стихла, и я был готов продолжить бег на выживание. Но в этот момент совсем рядом раздались голоса. «Он точно здесь! Лупан сказал, что он его зацепил!» «Я его не слышу!» — парировал второй. «Ну кровь-то ты чуешь!» «Да, но...» «Черт!» — только и успел ответить он. Автоматная пятерка вошла ему прямо в лоб. Сопротивление кости более чем достаточно, чтобы экспансивная пуля раскрылась и осталась в черепушке. Будь у меня обычная автоматная, она бы прошла насквозь. А так этот выродок уже точно не оживет. Второй только и смог, что схватиться за оружие, когда я дважды вдавил спуск. Ствол пришлось доводить в спешке, а потому я метился уже в грудь, чтобы наверняка поразить цель. Понятия не имею, попал ли я в сердце, но даже если и нет, серебро сделает свое и отправит урода прямиком в ад. Остановка тут же загудела от частых попаданий, но все пули ушли в молоко, так как я вжался в землю. А когда наступила пауза, снова сорвался с места, перемахнул через забор и рванул дворами. Однако счастье было недолгим, так как я угодил в тупик. Впрочем, выход имелся. Через окно из здания, либо снова на улицу, где меня наверняка поджидает «Лупан». Странное прозвище для стрелка. То ли он очкарик, то ли из-за того, что пользуется оптикой. А может, все вместе. Миновав здание, я вырвался в очередной внутренний двор, пробежал по нему вперед и выскочил на параллельную улицу, минуя шлагбаум. Это было узкой, что в целом и нехорошо, и неплохо. Застигнуть меня здесь врасплох не получится, но при желании смогут прижать. С другой стороны, я всегда могу уйти через здания, что расположились по обеим сторонам. Осталось понять, в какую сторону я сейчас двигаюсь». Пока крутился дворами, окончательно потерялся в пространстве. На бегу я сверился с компасом, едва различив стрелки в наступившей темноте. Солнце окончательно скрылось, сменив серые сумерки непроглядной ночной темнотой. Еще пару минут, и без фонаря я и шагу ступить не смогу. А луна, похоже, не спешит появляться. И снова руку в подсумок, в котором покоится сушеное черное сердце. Кусочек полетел в рот, а я попытался посчитать остатки. Впрочем, я и без этого прекрасно знал, что их должно быть еще восемь. «За этим я строго слежу и периодически пополняю запасы. Ладно, я все еще двигаюсь на восток, а мне нужно сворачивать к югу». «Да чтоб вас!» — прошипел я, заметив, как впереди на перекресток выскочили еще двое. Они принялись озираться и даже несколько раз мазнули по мне взглядом. Один из них уставился в мою сторону, а затем махнул рукой, и парочка вдруг ушла. Вот так просто. Глянули на меня и скрылись за поворотом. Я даже макушку почесал, не понимая, что именно произошло. Память подбросила разговор измененных, что двигались в сторону остановки. Они тоже не могли меня почуять. А ведь в тот момент по моей крови гуляло то, что делает таким ценным черное сердце. Еще пару минут после его приема я по обыкновению чувствую небывалый прилив силы и энергии. А что если в это время я ничем не отличаюсь от них? Что если я начинаю пахнуть иначе, или как там они определяют, свой-чужой? «Ведь очевидно же, что эта парочка преследователей приняла меня за своего. Надо будет как следует проверить на практике». Я не стал дожидаться, пока они вдуплят, что сейчас произошло, и рванул к перекрестку. Выбежав на него, я без зазрения совести положил обоих прямо в спину. Первого подстрелил в голову, благо расстояние позволяло, а второго двумя пулями в тело. И побежал в ту сторону, откуда они пришли, не потому что этот путь вел к реке. Просто сейчас в этом месте, по логике, должна образоваться брешь в загоне. Дорога резко пошла под уклон, и я даже увидел водную гладь, когда мой путь преградил микроавтобус. Боковая дверь распахнулась, и наружу выскочил целый отряд аж из шести боевых единиц. И тратить время даром они не собирались. Мгновенно, организованно рассредоточились и тут же начали палить. В первой очереди раздались практически сразу, пока группа бойцов только начала высадку. Мне снова ничего не оставалось, кроме как залететь в очередной двор. Он тоже был тупиковым, но здесь имелось окно большого размера, даже больше, чем требовалось. Его уже кто-то разбил, так что в здание я нырнул прямо как через дверь. Это оказалось какое-то учебное заведение. Уж школьную планировку спутать с чем-либо еще крайне сложно, если вообще возможно. Со стороны улицы тут же раздался звон разбитого стекла и приглушенные голоса, которые явно раздавали команды. Если я все правильно понял, то сейчас эта группа разделится на две команды и начнет планомерно прочесывать здание. А если судить по тому, как они двигались, за мной явились сами охотники. В том смысле, что в загоне, как правило, участвуют все подряд, а убивают зверя совсем другие люди. Так вот, до этого момента меня гоняли обычные измененные – А сейчас, по мою душу, явились профессионалы. Не исключено, что в прошлой жизни они были какими-нибудь спецназовцами или военными. Очень уж грамотно двигались, когда высаживались из микрика. Для них это было так же привычно, как поссать. Никто не замяшкался, не споткнулся. Все движения точные, выверенные, отработанные годами практики. И что-то мне подсказывает, здания эти парни тоже зачищать умеют. Хрен они мне позволят перещелкать себя, как куропаток. Скорее наоборот. Вскоре с противоположной стороны здания раздался очередной звон, а значит, по мою душу явился очередной отряд. И если их столько же, а я почему-то в этом не сомневаюсь, мне конец. Я судорожно осмотрелся, но в навалившейся темноте не смог рассмотреть даже собственные обуви. Выродкам наплевать, они прекрасно видят в темноте, а вот я... Сейчас достаточно щелкнуть фонарем, и я моментально себя обозначу. Выбираться тем же путем. Да даже не смешно, при той выучке, которую я только что наблюдал, эти парни на сто процентов перекрыли путь к отступлению. Мысли метались в голове, как бешеные лошади, которых напугала стая волков. И да, мне тоже было страшно, в первую очередь потому, что я не хотел возвращаться на ферму. А именно это меня ждет, если им удастся взять меня живым. Или... Стоп. Они и так не собираются меня убивать. Может, я нужен им для чего-то другого? Нет, понятно, если я буду огрызаться, и не оставлю им выбора, они меня пристрелят. Но ведь есть и другой вариант, так? Я выпустил оружие из рук, даже снял его с себя, чтобы не вводить охотников в искушение и положил на стол. Туда же отправился дробовик и пистолет, а я встал на колени и закинул руки за голову, всем своим видом показывая, что не собираюсь сопротивляться. В любом случае, это шанс. Так у меня, возможно, появится хоть какая-то лазейка, но продолжая бой, я точно подохну». Заодно узнаем, чего им от меня нужно. Не просто же так они устроили целую операцию по моей поимке. Даже крепость блокировали, если не выжгли совсем. Хотя в последнем я сильно сомневаюсь, уж чего-чего, сдерживать выродков мы научились неплохо. «Он здесь!» — раздался крик за дверью. «Эй, брак, сдавайся, если не хочешь сдохнуть!» «Да заходите!» — с ухмылкой выдохнул я. «Я уже вас заждался!» Дверь едва с петель не слетела от мощного пинка, и внутрь, один за другим, ворвались несколько измененных. Все вооружены до зубов, на меня смотрят через прицелы. Я даже какую-то гордость за себя ощутил. Это ж надо, целый отряд спецов по мою душу пригнали. Да, похоже, не поскупились на самую элиту. «Рожей в пол!» — заорал один из них, похожий командир. «Лег, я сказал!» «Да слышу я, не глухой!» Я попытался аккуратно улечься, но мне не дали. Двое подскочили сразу с обеих сторон, и силой повалили меня на пол. Что-то врезалось мне в ребро, и я дернулся, за что получил прикладом по башке. Последнее, что я почувствовал, это как выскользнул изо рта слюнявый кусочек черного сердца. А затем мир поглотила тьма. Хотя в нем и до этого было не очень-то много света.